Издательский дом Союз и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют Кузьма Сергеевич Петров-Воткин Пространство «Эвклида». Глава первая. Вылет из гнезда. К выпускным экзаменам мы, школьники, незаметно для самих себя возмужали. У каждого набухли и успокоились грудные железы. Лица стали озабоченнее. Огрубели наши голоса и смелее заговорили о девушках. Начинали курить, правда, еще потихоньку от родителей. Пересилив тошноту и отвращение от табачного дыма, вырабатывали мы жесты затяжек, держание папиросы между пальцами, в углу рта с цежением слов выпускаемых одновременно с дымом. Беседы сделались разумнее. Мы перешли к вопросам, о которых год тому назад и не думали. Насущным вопросом было преимущество и осмысленность той или иной профессии. Каждый намечал свой путь или кому его намечали родители. Но они многие из нас решили бесповоротно переплеснуться за Хлыновск. Не многие осознавали всю скудность нашего учебного багажа, да и потребность в его пополнении была не у многих. Сидим мы во дворе школы. Петр Антонович нездоров. Мы знаем виновника нездоровья буфет на Суворие. Сидим и обсуждаем наши предположения. Буду в Москве улицы подметать, а в Хлыновске не останусь, заявляет Познухов. Наш поэт-романтик. Он сирота. Дядя, у которого познухов сиротствовал, тоже бобыль. Бы и спрути в мебель налаживал. Так дядя решил, что раз довел он племянника до высокой науки, так теперь кормежку ему делай. Пешком уйду, продолжает Пузнухов. У меня и багаж готов. Книга Пушкина сорок копеек и сухарей насушил за зиму. И мы знали, видно было бы человеку, что он сдержит то, о чем говорит. Пять сибиряков и у него тоже взрывчатое внутри, но он слишком мягок. Его направляют в Саратов, в торговые предприятия. Кузнецов, сын почтальон, в телеграфных чиновниках продолжит он профессию отца. Кира Киротукин должен овладеть высотами механики. Это его решение. Самый спокойный из всех за судьбу свою это Вася Серов. Он по прямой линии пройдет жизнь. Его разум чёток и цепок. Кто ни посторонится на его пути, сам свалится. Логикой голых истин Вася победит все свои немощи и любовь и жалость и межпланетные загадки. Закроет клапаны рассудка на прошлое и будущее чтобы выровнять настоящее в длину и в ширину. Трое учеников предполагали держать в железнодорожное училище. А ты? обращаются ко мне. Пой ей не знаю. Или наоборот, слишком хорошо знаю мою склонность, но нет у меня определенной формы действия. Я чую окольные пути, которые мне предстоят. Я не знаю, даже есть ли для меня подходящая школа. Да и как назвать то, чем я хотел бы заняться? Ведь я был пионером в Хлыновске, открывшим новые занятия. Наш круг мазолистый. Изложи ему занятие ясное. Черноты работы он не испугается, над ней не посмеется. только чтобы не было в работе передаточности дальней. И чтоб полезностью её была обоснована. А как мне было обосновать занятие художника? Я также поеду в железнодорожное, высказываю я товарищам только что созревшие во мне решение. Надо было с чего-то начинать жизни и не прерывать учения. Из выпускников у нас было два коновода — Серов и Тукин. Всю школу прошел Серов на пятерках. Он не обладал фантазией игры и шалостей. Весь учебный материал он знал от сих и до сих. Прибегающим к нему за помощью товарищам он не отказывал, но ему казалось столь неестественным чего-нибудь не знать, что его помощь казалась высокомерной и всегда слегка кололо самолюбие прибегнувшего к ней. Большая голова Васи с черными глазами, которые соединенные с гримасой угла рта, казались насмешливыми и недобрыми эта голова, выбрасывавшая несомненные школьные истины, была для меня объектом многих наблюдений. Я был к нему холоден, но не мог не восхищаться его мозговой коробкой, в которой так крепко были уложены и формулы математики, и призывания варягов, и катехизис. Отвечая урок низким, звучным голосом, Серов как бы приказывал квадрату гипотенузы строиться с катетами. Рюрик, Синеус и Труор беспрекословно приходили владеть Русью, члены символа веры каменными плитами печатали неизбежность. Внутри меня было несогласие с такой тиранической безусловностью, но я не мог не поддаваться его уму Но и умный этот Васька говорил смешливый Гриша Юркин: "Про ей богу он в исправнике пролезет". Уж не знаю, крайности или прямолинейности сходятся, но закон наш нарадоваться не мог на Серова. Отчитывать тот ему бывалый урок, а протопоп умиленно разглаживает складки рясой и дакает в бороду и вздыхает и растворяется в красноречии Васи от собственного косноязычия. Вот Берхирейта, дабы из своих видно, мечтал поп. И случалось, что после урока звал законоучитель Васю в уединение и убеждал юношу в выборе подобающей карьеры. Опять в духовные звал, отвечал Серов на наши расспросы. Гриша Юркин спал и видел себя попом. Ах ты, вот ты, ах ты, ахнул всерьез Юркин над своей мечтой. Что же этот длинногривый меня не приглашает? Ведь Васька на зубок, а я по совести церковное знаю. Подожди, я ему изложу урок. Серову кутеень ни к чему, а я о сироте моей безродной стараюсь. Ах уж покормил бы я мамашеньку шпионами в сметане. Надо сказать, несуразный Гриша отлично знал святься и катехизис. Но его несчастьем было всегдашнее умызатмение. Он путал слова по созвучию. Шпионы у него вызревали в навозе, шампиньоны предавали родину. И вот, когда на первом же уроке мечтающее духовном звании, предложил отвечать по богослужению, мы с удовольствием слушали грешное изложение. Ему даже удавалось избегать путающих его слов. Протейрий также насторожился по-хорошему и задал последний вопрос о проскомидии прежде освещенных даров. И вот на него четко, без запинки, что твой Серов, начал отвечать Юркин. Микроскопия литорги присыщенных даров совершается Закуну с кулаками бросился на бедного юношу. Балда бесовская заткни омраченную глотку. Смешливый Гриша было фыркнул от трясения и бороды, но потом очень вознегодовал. Так вот, на зло тебе докажу! Распропоп этакий! — погрозил он вслед уходящему. И что же? Юркин все таки стал попом в селе Левитине. Мужики говорят, любили веселого простецкого батюшку. И если бы не водка, которой безмерно предался Гриша, может быть, он шагнул бы и за протопопа. Но однажды во время обедни зелёный змей показался ему идущим с клироса. Юркин шарахнул кадилом в змеиную пасть и непристойно заругался в ужаснувшуюся толпу прихожан. Умер Гриша в доме для умалишенных в губернии. Вторым коноводом был Тукин. Если Серов накапливал знания, то Кир их пропускал через себя От него легко учились и другие. О нем я уже рассказывал в Хлыновский и обрисовал его влияние на меня. Теперь, когда я пишу эту книгу, никого из перечисленных уже нет в живых. Когда предстоит бросить насиженное годами место, то все в нем приобретает особенную привлекательность. Таким местом был для меня сад. Отсюда я всматривался в мир, С пригорка у круглой беседки я научился разбираться по звездам. Восход, зенит и закат солнца знались мною по направлению дорожек и деревьев. Здесь прошли годовые смены пейзажа, дожди и бури, вёсны и зимы. По ним я стану оценивать в дальнейшем эти явления. Здесь обдумывал я людей, животных и птиц устанавливал на свои места ценности, симпатии и ненависть. Здесь научился я любить землю, от влажной гряды с набухавшими ростками, ухоженной моими руками, до ее массива, ворочающего бока луне и солнцу. Железнодорожная школа была для меня далекой невозможностью. И покуда что я воспользовался рекомендательным письмом для поступления в ремонтные мастерские среднего затона. Что и это занятие будет для меня только пробой, что мне нужен был только перескок от хлыновска дальше, чтобы приобрести разбег. Это я знал наверное. И также знал, что новая обстановка и дисциплина работы дадут мне большую устойчивость среди людей. Да и надо было проверить, сильна ли во мне тяга к искусству. Средний затон находился в верстах в тридцати от города. Я направился туда пешком, чтобы налюбоваться напоследок с детства знакомыми местами. Я шел в это, как мне казалось, логовище, о котором столько наслышался с измарыща, где сверлят остовы пароходов, пьянствуют под гормонную частушку и делают еще что-то. Поганое место в затоне утверждали хлыновцы. Запомнилось мне, Крученин Петруха рассказывал, как влопался он в затоне. Лошадь у него сбежала с ночного, и он, путаясь оврагом и лесом до следующей ночи, в глубине заросшего ущелья набрел на свет из-под земли. Рама стекольная была положена над землянкой, оттуда и был свет. Заглянул Крученин внутрь и ахнул. Люди полуголые под землей, как черти у огня возятся. Мехи раздувают. В горшке на углях сплав кипит, а рядом, как на сковороду для оладьев, льется металл. На земле корчага стоит, и в нее вылетают кругляшки блестящие. Присмотрелся Петруха. А в корчаге деньги серебряные бросился Петруха прочь от подземелья и про лошадь забыл средний затон по дороге в Шиловку дорога шла через него мимо графской экономии. здания мастерских не видны только по лязгу звону и скрежету сверл угадывался механический муравейник детродион с детства запугивал меня этим местом ткнёт бывал, кнутовищем к звукам затона и скажет, "Слышишь реву сколько! Это они человека живьем в машину заколачивают По-своему понимал я смысл дедовой речи, и мне представлялись чудовища огня и железа, пожирающие людей. Через сотню другую колесных поворотов шум прекращался, снова чирикали птицы, стрекали из-под телеги стрекозы пахло полынью и овчиной. Так было тогда. Теперь я шел в самое машинное пекло. На перевале Яблоновского хребта присел я у родника отдохнуть и перекусить. Была середина пути. Отсюда виднелся Фёдоровский бугор и Вечный остров. Вниз и вверх по Волге раскинулись широты степей луговой стороны. Гряда холмов горного берега, словно спасаясь от жары, уткнули лесистые морды в реку. Не повернут ли назад? Нет, не свернут ли в горы и странникам зашагать из края в край, предугадываемых пейзажей страны моей? Разыскал квартиру мастера Звонягина. Прочел он рекомендательное письмо, смерил меня глазами поверх очков и просто совсем не по-машинному, как я ожидал, сказал: "Ну что же, в добрый час местечко найдется. Хочешь по механической? Ладно, сегодня переночуй у нас, жена тебе уголок наладит, а завтра видно будет". Разлетелись все мои страхи. За ужином я уже совсем освоился и с Пелагеей Васильевной, женой Звонягина. И с малышом сынишкой который мне, разомлевшему от дороги от приветных хозяев, то и дело подсовывал игрушки, втягивая меня в дружбу. С половины восьмого утра следующих за этим дней работал я в слесарно-кузнечном отделении. Со мной в паре был мальчик Сёма, несколько моложе меня летами. На черном от копоти, от плохого мытья лице моего товарища только и были неподдавшиеся грязи это его глаза, серые с темными ободками. Среди фурчания мехов, грохота наковальнию с брызгами искр отогненной балуанки, нехотя отдающиеся волик кующего, устремленные вопросительно глаза Семы, как окошко на воздух. У мальчика не было двоений в желаниях. Отдали в учение для него было бесповоротной формулой. По завершении своих знаний пред ним открывалась светлая дыра в будущее. Вечером после работы, лежа на откосе затона под засевшими в ремонт пароходами, Сема мечтал, как он станет бегать на этих пароходах от низу и до верха Волги и орудовать в кочегарке машиной. Он сорок верст с теткой, которая за место отца ехал водой до самого Балакова, и видел как в пароходном брюхе человек рычагами ворочил хозяин хозяином любое колесо ему нипочем. захотелось стоп машина у него всякий зубчик под рукой и на памяти мастеровых было много неграмотных но интерес к чтению был большой меня быстро приспособили как чтеца любимым чтением были газеты слушали в разнобой Одного здесь захватит, другого там начнут обсуждать. Тема блуждает, разрастается от машины да тяжело нашему брату спины мозолить, да кто виноват? Как по-другому жить? Мне тогда же показалось отличным направлением их мыслей от мыслей крестьян. У крестьян в центре стояли вопросы накопления ценностей. А у затоновцев распределение их. Крестьяне говорили: "Был бы хлеб, а рты сыщутся". А мои слушатели считали более верным сначала рты сосчитать, а по ним заготовку делать. Несколько парней сговорились учиться грамоте. И надо сказать правду, хорошие они были ученики. Наспех поедят бывало, а который еще кусок дожевывают, Но уж на крыльцо склада, где происходили наши занятия, не опоздают ни на минуту. Я чувствовал на себе результаты работы с машиной. Безупречная логика маховика, увязывала приводными ремнями и передачами всю систему мастерской. Мускулы ритмовались с ней и к такому же порядку приводили и мозговую деятельность. Приятно и бодро мне показалось в дружной семье механизмов. Роднился я с ними и гордился их безупречностью. Другое впечатление, когда покажется, что это ты властвуешь над машиной, повелеваешь ей, и что ты захочешь, что она и сделает. Поверить этому впечатлению это значит получить увечье. Новички часто на это нарываются. Машины этого не любят. Многое любовался на поведение мотёрых специалистов с машиной. Сговор, лад, ласковость какая-то у них с вращающимся товарищем. Все его неладности, перебои, жалобы, как от занемогшего друга воспринимает специалист, и ни одного грубого жеста не проскользнет у него к машине. Он облает, матюкнёт приятеля, попавшего под руку, а с машиной деликатен и выдержен. Но выспечённого парня, допущенного к машине, чрезвычайно иногда она заносит. Ему сам черт не брат, если он не на этом же машинном деле. Вспоминаются мне с появлением автомобилей в столице вчера сбрившие борды и сделавшиеся шоферами мужики. Сколько в них было презрения к шагающим пешком и к жертвам входящим в их магические кабинки. Это тебе не Ванька лихач на гнедой кобыле. Шофер нажимает педаль, и от Ваньки след простыл. Он пожиратель пространства. Иллюзия механизированного движения кажется собственным полетом шоферу. Меня забавляло смотреть на таких скороспелых колдунов в моменты, когда машина застревала в сугробе, не поддаваясь скоростям ни на задний, ни на передний ход. Или когда после болезненного кряка всхлипывал и останавливался мотор, и со стыдом на лице перед извозчиками лез парень на брюхе под кузов машины, произнося там всем знакомые заклинания, и наконец, выбившийся из сил, нанимал безропотную кобылу, и живой мотор под хохот прохожих увозил на себе застопоренную механику вместе с колдуном. Всячески ухитряется человек облегчить свой труд. В Африке мне довелось видеть своеобразный автомат, комплекс из живой и механической силой. Через кактусовую изгородь, на выжженной солнцем песчаной пустоши с растительностью какой-то снеги, увидел я эту комплексную машину водокачку Я не сразу понял, даже в чем тут дело. Столб вращался с двумя поперечными А между поперечинами обыкновенный осел шел по кругу и вращал ось, а вода поднималась черпаками и лилась куда ей надлежало. Кругом не было ни души. Первое, что во мне мелькнуло, это мысль о дрессированном усле, из которого человеческий разум выбил и лень, и свойственные его породе упрямство. Сподавывший мне пылкостью, я уже готов был восторгнуться животным сознательно несущим вермо человека, но к счастью, объяснил себе систему аппарата. У осла глаза были накрепко завязаны тряпкой. Между поперечных жердей он был растянут веревками в таком положении, что морда его была вытянута как на поводу. Раз тронувшись с места и двинув за собой заднюю жердь, передней жердью осел тянул себя вперед. И у него создавалось ощущение, что его тянут за морду. Глаза завязаны. Ну, конечно, хозяин здесь, он-то и ведет его. Пошёл подчиняться хозяйской воле. Чем не перпету мебели. Первый толчок, а за ним последует вечное до доиздыхание осла движения. В другой раз мне удалось видеть и самый способ пуска этой машины. хозяин араб завязал слуг глаза. Распялил его веревками, здорово ударил его палкой, сделал несколько шагов впереди его и неслышно, беззвучно ушел с поля по своим делам. Работа в ремонтных мастерских ознакомила меня с металлом во многих его проявлениях: вес, ковкость, плавление и звук уже довольно точно рассказывали мне его историю перехода из недр земли до оформления человеком. Чугун, железо и сталь вскрыли для меня особенности их характеров, как трех братьев, сыновей одной матери руды. Усталость в первые дни работы, от которой ныли спина и руки, прошла. Мои мускулы от ежедневной их тренировки стали упругими. Я похудел, но окреп. Ловко научился свертывать козьи ножки и сплёвывать далеко в сторону углом рта. Не умели затоновцы наладить праздники. Сутулечились вместо отдыха. Хотя, пожалуй, для регулярно занятого рабочего так всегда и есть: Шесть дней нагрузки, напряжение в одну точку, и вот седьмой день отдых. Сколько для этого дня планов за всю неделю надумается за станком. И так и это хочется распорядиться им: и на деревню к родным восходить. И в лодке бы покататься, и книгу бы хорошую почитать, и выпить надо с недельного устатка. Столько желаний у мастерового, что с утра воскресного не знает он, за который и ухватиться. И в голове развал. Эх бы вот бы. А ведь в день праздничной и сна нет. Чем свет, словно подколит кто в бок, просыпаешься, только бы куда-то не опоздать. Некоторые разбивали намеченные планы отдыха, напиваясь пьяными еще накануне. Сейчас же после шабаша, но обычно в субботу после окончания работы, мастеровые шли в ремонтную баню, а многие отправлялись мыться на Волгу, на песчаную отмель. Хорош после усталости голый рабочий человек. Разнежится тело на вечереющем воздухе, расправится и вытянутся мускулы на песчаной мягкости Переведется дыхание на пейзажный ритм кучами и в одиночку усеют ремонтщики округлую косу не сразу лезут в воду отдаляют смакуют предстоящую отраду для потом и гарью изъеденного тела в отколупываются слова мелкие об интересах и событиях дня А потом начнет разнагишаться мастеровой вместе с одеждой. Эх, да эх, дехну, да эх! Тело у каждого обделано машиной. Мускулы скупые. В них только то, что полагается, чтобы они не мешали один другому, не путались между собой в работе. По цехам можно распределить голышей. Так навыки и приемы ремесла обработали каждого. Это не движение крестьянина за сохой с прислушиванием к пению жаворонка, распластывающее мускулатуру капризами пейзажа, как ветви дерева. Этот зыни скряп железа выковывают упругую ткань, оформляют по-своему скелет, утрамбовывают пейзажную мысль до острова городского жанра. Распустятся пружины тела от вечерней прохлады. И роземлеет сердца затончиков. Эх, милые! Уже не маху ли какого даем жизнью нашей, вззовьётся над голыми людьми птицей кверху голос юный, звонкий, и словно бурлачий отзвук от берега к берегу Волги пройдет ответом неясным на этот взрыт. Кабедни звонили рано по деревенски чтобы не задерживать базара, который съезжался в праздники на этой же площади. Торговля начиналась в сотче наш, а кабак открывался только после обедни с выходного звона. Несмотря на это, выпившие толкались площадью с утра. Ремонтщики одеты начисто, в косоворотках и штаны на выпуск, у которых поверх рубахи жилетки, а на них цепочки часовые подвешены хотя бы и без часов в кармане. Волосы намасленные и с пробором. Затонские девушки в восторге от своих. Это не деревенщина, они и слово выложат и семечек поднесут. "Кушайте", скажут, "на здоровье" и ночи их поздравят. А приезжие девушки те оторвать глаз не могут от ремунщиков. Ход у них форсовый, да еще который-нибудь из них с добе подпустит. Тонкозубый расчёской начнёт волосы себя хорошавить или платком с меткой пыль со штанов стряхивать. Ясно, Одуре возьмёт деревенских девушек, на мастеровых глядя. Потому волчий вид у мужичьих парней. Они запросто в лаптях насди полюбят и чёрненькими. Сгрудятся парни у вазов, будто про свои деревенские дела толкуют или обновками обказываются. И только глазами на стороны впиваются. В одно из последних воскресений на площади произошло событие. Событие обыкновенное, но оно связалось с моим уходом из затона, потому вероятно и запомнилось мною. Началось оно с моркови. Купил ремонтчик воза меру моркови, да прихватил еще сверх этого несколько штук для довеска. Морковь бабий товар. Из за нее мужик срамиться не станет, но видно к ней припутались другие поводы. Стоявший рядом мужик сказал ремонтчику: "Ну и жадина, готов крест за семишник содрать". После этого и продавец вставил слово: "Мастеровщину норовит на даровщину". Третий подогрел: "Цепочка на брюхе, а часы в лавчтике. Ах ты, без десяти часов восемь! Мастеровой вспытушился и бросил пучком моркови в грудь продавцу. "Возьми-мол лапотник со злижком". Мужик обиделся всерьез. "Нехорошо, парень. Трудом кровным швыряешься. Надел дело порки и родню позабыл". Голоса громче, жесты резче. Раздались крики: "Наших бьют!". Столпились обе стороны, и дело перешло в драку. Послышались хряск ударов и боецкие звуки вроде гмыканья. Мужики дерутся без визга, без ерохтанья, с полной готовностью к смерти. Во взъерошенной толпе замелькали дуги сердечники и ножи самодельные ремонтчиков. Помню, когда-то в Париже, в ярмарочном зверинце Пезона, произошла следующая сцена. Был номер со львами. Выдвинули решетку и соединили соседние клетки. И группы львят с матерью ворвались к самцу. Пушистыми жестами, как котята, начала молодежь резвиться между собой и тормошить старших. Разнежили родителей. Африканский лев развалился среди клетки. Львята теребили отцовскую гриву, прыгали и куркались через него. Забавная сцена захватила зрителей схожестью с семейным человеческим уютом. Продавщицы из конфекционов, грезетки и жены рабочих радовались до слез. На жаргоне опашей выкрикивали мужчины свое удовольствие. Ребятишки хлопали в ладоши и визжали от восторга на однорукого укротителя, спокойно направлявшего хоровод движений звериного счастья. Хищники казались безобидными прирученными до степени домашних животных. Когда, по мнению Пизона, зрители достаточно нарадовались, тогда он звуком хлыста отправил во всеяси молодых львят с матерью. Решетка задвинулась. Лаская хлыстом голову льва, укротитель долго раскланивался на аплодисменты. Не знаю, как произошла та оплошность, Но в этот момент открылась противоположная стена, и в отверстии показался другой лев. Зрители поняли, что произошло страшное, по крику пизона, стремительно скрывшегося в запасную заднюю дверь. Львы встретились. Рычание и шум зверинца показали, что соседи инстинктивно учуяли трагическую встречу двух самцов. В клетке же встречи послышался только один, негромкий хрип, очевидно боевой, смертный клич одного из соперников. «Не возни, никаких лишних жестов. Львы сошлись близко. Безмолвно щерили пасти, поднялись на задние лапы и как друзья обнялись, беззлобно, тесно переплетшись гривами и вцепились в шеи один другого тихо опустились на пол своей тюрьмы и замерли. Через минуту один из них разжал челюсти и вытянул покорно голову. Он взвесил свои мускульные шансы, понял свою долю смерти и уступил жизнь противнику. Это мне напомнило мужицкую драку. Среди свалки раздался крик: "Человека убили!" Толпа шарахнулась, осадилась в стороны. Знакомо это мне было. Сейчас начнутся вопли женщин, очистится место, на котором в пыли будет лежать серая груда тряпья с запекшейся кровью. Знакомо, но непривычно. Мутит, сдавливает дыхание и деваться некуда. Ничью сторону не возьмешь. Мои все они и опорки, и лапти. Я им хочу радости жизненной. Они ее заработали веками. У меня не было жалости, была скорее злоба на дикую разнобойщину и на несплоченность моих отцов. Я пошел за околицу. Навстречу проехал урядник. Видно с графского хутора мчался он наводить порядок. Выгровело его лицо от водки и от предвкушаемого действа толпы. Пыль завелась об меня, и тележка скрылась. Жара свалила, и лет после духоты площади показалось мне прохладнее за околицей. С Созволока, на которую я поднялся, видна стала Волга с займищами из Заволжья, окутанным маревом, прилегшей к степи жары. На севере синел Федоровский бугор. Туда за синюю стену пробиться бы мне иначе изневолюсь я в гуще моих близких и может случиться с сердечником в обхвате подымутся и мои руки на отцов и братьев от тоски от безвыхода и от водки я бросился на землю моменты перемен положения нашего тела очень часто меняют психическое наше состояние об этом свидетельствуют жесты больших волнений к которым прибегают люди Наблюдавшие близко детей знают одно типичное для младенческого возраста явление. Ребенок чем-то взбудоражен. Гримаса его лица говорит о его расстроенности, он готов зареветь. В это время мудрая няня подсунет ему предмет, игрушку, или покажет новый жест, и этой сдвижкой на новую установку глаз она обновляет зрительное восприятие ребенка, и психоз его нарушен. Ребенок расплывается в улыбке, желая сказать: "Ах, вот оно что. Этого я еще не видел за мою практику". И Причина расстройства делается незначительной и растворяется в здоровом осведомительном общении с окружающими ребенка предметами. В детстве я много качался на качелях, коркался на трапециях, прыгал через значительные препятствия из довольно большой высоты, но очевидно, В ту пору мне не удавалось координировать мое движение с происходящим вне меня в пейзаже и в архитектуре. Изменение горизонтов и смещения предметов не затронуло тогда моего внимания, во всяком случае, я этого не запомнил. Но теперь, здесь на холме, когда падал я на землю, предо мной мелькнуло совершенно новое впечатление, от пейзажа, какого я еще никогда, кажется, не получал. Решив, что впечатление вероятно случайно, я попробовал снова проделать это же движение падению к земле. Впечатление оставалось действительным. Я увидел в землю как планету. Обрадованный новым космическим открытием, я стал повторять опыт боковыми движениями головы и варьировать приемы. Очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на отрезке шара, причем шар Полова, с обратной вогнутостью. Я очутился как бы в чаше, накрытой шарием небесного свода. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме. Самое головокружительное по захвату было то, что земля оказалась не горизонтальной, и Волга держалась, не разливаясь на отвесных округлостях её массива. И я сам не лежал, а как бы висел на земной стене. Тогда я, конечно, не учел величины открытия, только испытал большую радость и успокоенность за мою судьбу придогромностью развернувшегося предо мной мира после этого масштаба среди людей показалось мне простым и нетрудным наладить жизнь